Глава 27. Острый запах пряного соуса маура для варёного угря. Я встаю, а комната остаётся неподвижной. Теперь даже сквозь толстое стекло окна в моём кабинете я могу отличить птичью трель и от хруста ветки и от плеска воды. Вот она, радость жизни в мире, где больше нет боли. А ещё я замечаю, какой беспорядок воцарился в доме, пока я лежал без чувств. Вы у нас нет времени праздновать моё выздоровление, потому что оно совпадает с самой суматошной порой. На нынешней неделе совершается главный обряд венецианских праздников Сэнсо, когда всё венецианское правительство торжественно выплывает на большой золочёной ладье на середину лагуны. И там сам дож, облачённый в золотую парчу, бросает в Пучино обручальное кольцо, сочетая браком город с морем. Ну-ка, угадайте, кто жених, а кто покорная невеста. Этот обряд призван закрепить могущество Венеции на морях ещё на год. Разве после этого можно поверить, что Константинополь таит больше чудес, чем Венеция? От суматохи, предшествующей этой церемонии, и от кипучей ярмарки, которая ей сопутствует, город, кажется, трещит по швам, но в этом году, в этом году нам повезло вдвойне, ибо наша особь исправящего воронья, Ларедан, раскаялся в своей безграничной чванливости и пообещал моей госпоже место на одной из барж, сопровождающих процессию». Это столь неслыханная почёсть, что весь дом теперь стоит на ушах. У нас толкутся портные с платьями, башмачники с туфлями, парфюмеры с духами. Словом, здесь настоящая кухня красоты, где нашу маленькую золотую лодочку готовят к торжественному выходу в море. Марчелла и Габриэлла готовы в любую минуту откликнуться на мой зов. А Маура так долго стоит у печи, что боюсь, запах его пота станет одной из приправ к блюдам. Впрочем, я не жалуюсь нет, ведь с тех пор, как я заболел, кормят меня даже лучше, чем клиентов, а моя госпожа не знаю, убедило ли её моё ровное дыхание в том, что я сплю или нет, но с тех пор мы больше не спорили, не лезли друг другу в душу и не просили прощения. Зато мы снова партнёры. И исцеляем друг друга лучшим доступным нам средством, дружно делаем всё для того, чтобы в доме звучала музыка всеобщего согласия. Это не значит, что она не печалится, её грусть бросается в глаза всем, кто знает её достаточно хорошо. Через несколько недель влюблённый щенок должен отплыть из Венеции. Он стал приходить реже, Впрочем, про ночные визиты мне ничего не известно, потому что после болезни я стал спать как убитый. А в те вечера, когда мы его ожидаем, я стараюсь, если возможно, отпустить слуг, чтобы парочка могла побыть наедине. Мы оба понимаем, что после его отъезда Фейметта будет остро ощущать боль разлуки, да и он сам подозреваю то же, ибо чаще всего подобная страсть обоюдна но мы позаботимся об этой боли, когда она придет. Ведь теперь мы с моей госпожой примирились и сейчас целиком поглощены ее предстоящим морским выездом и всем, что с ним сопряжено. Во всей приготовительной суматохе не видно лишь одного человека — Коряги. Она не приходила к нам с той самой ночи, когда я, проснувшись, увидел ее возле своей постели. Когда стало ясно, что я пошел на поправку — Она оставила свои масла и лекарства у Габриэлы, чтобы та продолжала ухаживать за мной, а сама исчезла на рассвете, и с тех пор никто о ней ничего не слышал. Несмотря на всю обычную суету, без неё в доме словно чего-то не достаёт. Порой ночью, смыкая глаза, я мысленно слышу её голос, как будто он остался у меня внутри, и вспоминая её заботу, начинаю дрожать от волнения. Сейчас моя госпожа с удовольствием прибегла бы к мастерству Коряги, но, по-видимому, та слишком занята и не навещает нас. Когда люди в Венеции заканчивают работать, они принимаются за любовные дела, а тем, кого она не готовит к браку, вскоре может понадобиться её помощь, чтобы избавиться от нежеланного ребёнка. Но я теперь прекрасно знаю, что именно она спасла мне жизнь. И где бы она ни была, я не собираюсь забывать о том, что я обязан ей всем. Утро перед обрядом Сенсы. Все домочадцы и доброй половины округи собираются посмотреть, как мы с госпожой взойдём на нашу лодку, празднично украшенную по такому случаю. Марчелла гладко и ловко ведёт гондолу по большому каналу, запруженному лодками, чтобы высадить нас у края южных доков, откуда нам предстоит дойти пешком до главной плавучей пристани вблизи Сан-Марко. Этот путь я неоднократно продиловал и раньше, когда солнце только-только восходило над объятым сном городом, и воздух словно застывал в благоговении. Миновав длинные изгибы большого канала и выровнявшись с дворцом дожей, в первую очередь с воды видишь большие столпы правосудия, вырастающие точно высокие мачты из утреннего тумана. И чаще всего, подплыв ближе, замечаешь между ними изувеченный труп какого-нибудь преступника, оставленный на виселице в назидание горожанам. И от этой унылой картины веет таким ужасом, Что я давно уже представляю себе эти столпы вратами в ад, куда все мы когда-нибудь войдём молчаливыми плотными рядами, чтобы исчезнуть в клубящейся мгле. Только сегодня этот ад преобразился в рай. Месяц окончен, и все взходят на корабли и лодки. Те самые столпы, увитые лентами, а вокруг них разыгрывается сцена, изображающая нечто вроде второго пришествия правидники возглавляют шествие, облегшей славой Господней и, что важнее, облачившись в лучшие венецианские ткани. Золото здесь больше, чем на любом запрестольном образе, какие мне случалось видеть. Даже женщинам разрешается участвовать в этом представлении. И тут привычная скромность сменяется небывалой показной роскошью. Их платья стелются по земле шёлково-бархатным морем. Так что само солнце, похоже, приходит в замешательство, не знаю, куда же ему светить, потому что поймать его спешат и бесчисленные золотые нити в парчовых нарядах, и тысячи ожерелий, перстней, цепочек и серёжек с драгоценными камнями. Золотая галера стоит на якоре посреди вод, уже приняв на себя груз, стаю воронья в чёрных мантиях, отороченных горностаевым мехом и иноземных сановников. Баржи со зрителями быстро заполняются. Чтобы попасть на причал, где происходит посадка, нужно, чтобы твоё имя значилось в особых списках приглашённых. И здесь моё путешествие заканчивается. Уже шагнув в толпу, Фиеме тоборачивается ко мне, «Что тебе привезти, бучина? Русалку? Или, быть может, какого-нибудь нового представителя воронья, чтобы наши конторские книги совсем распухли?» Я пожимаю плечами. «Быть может, ты поймаешь какую-то рыбину, чтобы заполнить пустоту, оставленную твоим птенцом?» «А-а-а-а!» И я слышу, как что-то клокочет у неё в горле, как будто более ещё слишком свежа, чтобы её сразу пересилить. Увы, для этого нужна очень жирная морская тварь. Она умолкает и отворачивается. Шум вокруг нас всё нарастает. Вскоре мы уже перестанем слышать друг друга. Она снова оборачивается ко мне. Бучина, то, что я говорила про тебя в ту ночь, Я хочу... Нет, ничего не нужно говорить, возражаю я. Мы оба тогда обезумели, и твои слова ничто по сравнению с моей жестокостью. Но теперь-то все позади, все умчалось прочь вместе с ветром. Погляди на себя. Я очень горжусь тобой. Ты самая яркая птица в этой стае. Не давай другим заклевать тебя из зависти. Фиметто улыбается. А ты? Что ты собираешься сегодня делать? Я? Я? переспрашиваю я. «О, я...» Но поток спешащих людей уже относит ее в сторону, и мой ответ теряется в толчее. Я стараюсь проводить ее взглядом, пока она продвигается к лодкам. Женщины, пробираясь к воде, оценивающие оглядывают друг друга, они ведь всегда ведут себя тем невоспитаннее, чем лучше одеты. И если есть среди них такие, кто пытается выказать ей презрение, то это потому, что она среди них чужая, а отнюдь не потому, что она выглядит как шлюха. По правде говоря, если бы всех их выстроить ширенгой в нашем Портега, то по меньшей мере к дюжине из них мужчины подошли бы раньше, чем к ней, так они набелились и напудрились, так пышно вырядились. Она же напротив, выглядит как настоящая знатная дама. И когда уже на сходнях она оборачивается и машет мне рукой, её улыбка ясно говорит о том, что она и сама это прекрасно понимает. Я закрываю глаза, чтобы навсегда запомнить увиденную сцену, и даже на миг жалею, что я не Тициан Вечеллио, иначе бы я помчался домой и перенёс её на холст, потому что мелкие подробности уже начинают таять у меня в памяти. Однако образ моей госпожи остаётся достаточно чётким. Я машу ей рукой, пока меня не оттесняют в сторону, а потом несусь сквозь толпу, прочь от сумасшедшей толчии на площади Сан-Марко, в сторону Сан-Лоренцо и северного берега. В кармане у меня адрес кампо, где живёт Кариага. Во всяком случае, там Марчелла оставляет для неё записки, когда её нужно вызвать. Сегодня день принадлежит мне и я собираюсь отыскать ее. Настала пора, и после стольких лет затаенной вражды мы должны, наконец, примириться. Впервые после выздоровления я хожу по улицам, и, несмотря на приподнятое настроение, ноги у меня начинают дрожать быстрее, чем обычно, так что мне чаще приходится отдыхать. Но я все равно не унываю. Я жив, и если все сложится удачно, То скоро буду чувствовать себя лучше прежнего. Во время горячки я лишился слоя жирка, который за время сытой жизни вырос у меня на брюхе. Все карлики, каких я знал, были наделены не меньшим аппетитом, чем рослые мужчины, так что с годами даже те из нас, кто не отличается прожорливостью, делаются тучными. Но к чему мне сегодня спешить? У всего города праздник, у меня тоже. Улицы здесь пусты, Все устремились к югу, чтобы поглазеть над плытьем кораблей, и в воздухе чувствуется аромат садовых цветов. В ближайшей неделе Венеция будет великолепна, до тех пор, пока летнее солнце не выжжет все растения и снова не наступит унылое запустение, и я, пожалуй, успею порадоваться весне. О, боже! Да, я права, дело не во мне, в тебе, это ты безумен. Погляди на себя. Когда ты в последний раз радовался жизни, а? Когда ты в последний раз веселился и хохотал от души? Наконец, когда в последний раз ты был с женщиной, а тут успеха ты сделался занудой, живёшь себе в заперти, сгорбившись над счетами и конторскими книгами, будто паучиха над своими мерзкими яйцами. Где же радость жизни? После той ночи я не раз размышлял над её словами. Да и как мне было не размышлять? Когда человек думает, что пришла смерть, он невольно начинает сожалеть о совершённых ошибках, о том, чего не сделал в жизни. Фиметта права. Пусть я ношу теперь одежду не менее богатую, чем носил когда-то в Риме, наш успех стал и моей неудачей, а счастье из-за того, что пропала навезна. Фиметта почти не нуждается в моей помощи, чтобы развлекать гостей. Мне же в свой черёд надоело, что со мной привыкли обращаться как с дурачком или диковиной зверушкой мужчины, большинство которых мы бы на порог не пустили, будь у них кошельки такого же размера, как мозги. Даже умнейший из наших клиентов не способен увлечь меня своими беседами так, как бывало когда-то с римской публикой. И потому я с самого начала ополучился на Венецию. Пусть Рим варился в соку собственных пороков, зато у него хватало честности открыто предаваться радостям. А здесь внешнему лоску придают такое значение, что все проступки тщательно скрывают, а в грехах раскаиваются или подавляют их, не успев ими в волю насладиться. По опыту я знаю, что подобное ханженство является питательной средой не столько для полноценных удовольствий, сколько для низменной похоти. А быть может, я сам себя обманываю и ищу любых поводов, лишь бы оправдать собственную мизантропию? Ибо это правда, что я стал зануднее, чем когда-либо прежде, и про воздержание тоже верно». Конечно, никто ещё не умирал от пренебрежения любовными делами, но оно никому не идёт на пользу. Что же делать? Пусть аретины завидуют моим талантам, но здесь они производят гораздо меньшее впечатление, чем в Риме. Увы, в Венеции нет луковых матрон, а хоть их да навезны, которые ходили бы по рынкам. А улицы проходят слишком близко к каналам, так что уже сам запах, исходящий от промышляющих там женщин, для меня нестерпим. Если для большинства мужчин облегчение и удовольствие это одно и то же, то я, карлик, и так привык к различным оттенкам унижения, что для меня всё обстоит иначе. Было время, когда мои забавы с округлостями Анфрозины и её смешливость завлекали её с кухни в спальню. Но удовлетворение, которое она приносила мне, редко длилось дольше самой любовной игры. Попадались мне и другие женщины, но в последние годы я возгордился, а может быть и устыдился, и решил, что обойдусь без них. Возможно, я просто превратился в циника, когда твоя повседневная работа возбуждать в других гаснущее мужское желание, то трудно со временем не преисполниться некоторого презрения к той самой страсти, которую манипулируешь. Каковы бы ни были причины, жар в моих чересло остыл. Я целиком сосредоточивал своё внимание на костяшках щитов, на густых соусах маура и предпочитал вовсе не думать о тепле женского тела, но лишь до тех пор, пока вокруг меня вновь не обвелись материнские руки, пока я не расплакался от счастья и боли, которые одновременно причиняло это объятие. Боже мой, я обязан этим незрячей коллеге. Неужели я проделал столь долгий путь, чтобы дойти до этого?